«Предисловие. Акуджаве повезло родиться 9 мая, и сразу тебе символ. В дне рождения Слуцкого 7 мая 1919 года тоже есть символ. Своё 26-летие он отмечал накануне победы, и я рискнул бы сказать – что накануне победы в каком-то смысле прошла вся его жизнь, но саму эту победу он так и не увидел. Истинная его слава настала почти сразу после смерти, когда сподвижник и подвижник Юрий Болдырев опубликовал «Лежавшее в столе». Сначала вышли неоконченные споры, потом трёхтомник ныне, кстати, совершенно недоставаемый, Есть важный критерий для оценки поэта – стоимость его книги в наше время, когда и живой поэт нужен главным образом родне. Скажем, восьмитомный блок в букинистическом отделе того или иного дома книги стоит от полутора до двух тысяч, а трехтомный Слуцкий 1991 года – от трех до четырех. Это не значит, разумеется, что Слуцкий лучше Блока, но он нужнее. Умер он в 1986 году, как раз накануне того времени, когда стал по-настоящему нужен. Замолчал за 9 лет до того. А ведь Слуцкий, даже больной, даже отказывающийся видеть людей, но сохранивший всю ясность ума и весь Тютчевский интерес к последним политическим известиям мог стать одной из ключевых фигур новой эпохи. Как знать, может быть, потрясение и вывело бы его из затворничества, из бездны отчаяния, хотя могло и добить. Но вообще у него был характер бойца, вызовы его не пугали и не расслабляли, а отмобилизовывали, так что мог и воспрянуть. Годы его были по нынешним временам не Мафусаиловы, 58, когда замолчал, 67, когда умер. Однако до победы своей Слуцкий не дожил, разумею, под победой не только и не столько свободу образца 1986 года, за которой, он, думаю, одним из первых разглядел бы «Энтропию», сколько торжество его литературной манеры. Это, разумеется, не значит, что в этой манере стали писать все. Значит лишь, что в литературе восторжествовала сама идея поэтического языка, самоценного, не зависящего от темы. Наиболее упорно эту идею артикулировал Бродский, «Тот, кому посчастливилось до победы дожить». Он и родился 24 мая. Всюду символы. И характером, и манерами, и даже ашкиноэской бледностью, синеглазостью, рыжиной он с луцкого весьма напоминал и любил его и охотно цитировал. Бродскому было присуще редкое благородство по части отношения к учителям лишний раз доказывающие, что большой поэт без крепкого нравственного стержня немыслим. Он производил в наставнике даже тех, от кого в молодости попросту услышал ободряющее слово. Но относительно прямого влияния Слуцкого все понятно. Это влияние и человеческое, и поэтическое, главным образом на уровне «просодий», Бродский сделал следующий шаг в направлении, указанном Маяковским и конкретизированном Слуцким, и обозначил, вероятно, его предел, повесив за собой кирпич. Но в особо значительной степени это влияние стратегическое. Я часто употребляю этот термин, и пора бы его объяснить. Умберто эко сказал, что долго размышлял над фундаментальной проблемой, которую никак не получается строго формализовать, что, собственно, заставляет писателя писать. В конце концов, он не придумал ничего лучшего, чем своеобразный аналог гумилевской пассионарности. Писателем движет то, что он предложил назвать нарративным импульсом. Хочется рассказать, приятно рассказывать. Или наоборот, надо как-то выкинуть из памяти, избыть. Но чаще это все-таки удовольствие. Разговор о вещах, приятных, так сказать, на язык. С поэзией в этом смысле сложнее, потому что усилия требуются больше, и для генерирования известного пафоса, без которого лирики не бывает, А поди повседневности его сгенерируй И просто для формального совершенства Рифмы всякие Размер Звукопись То есть поэту нужен Нарративный импульс Который сильнее в несколько раз Поэзия трудно сосуществует С особо жестокой реальностью Потому что эта реальность Ее как бы отменяет Хрупкая вещь Непонятно, как ее соположить в уме с кошмарами XX века. Когда Теодор Адарно сказал, что после Освенцима нельзя писать стихи, он, должно быть, погорячился. Иное дело, что этим стихам как-то меньше веришь. Стихи ведь в идеале высказывание как бы от лица всего человечества. Они потому и расходятся на цитаты. Проза – дело более личное. Стихи – уже почти фольклор. И вот после того, как это самое человечество такого натворило, как-то трудно себе представить, как оно будет признаваться в любви, мило острить, любоваться пейзажем. Фразу «Одарно» следует, конечно, воспринимать в том смысле, что после «Освенцима» нельзя писать прежние стихи. Поэзия – Сильная вещь. Ни один кошмар ее пока не перекошмарил, ни один ужас не отменил. Но несколько переменился сам ее райзен-де-тре. Она должна научиться разговаривать с миром с позицией силы. И вот для этого Слуцкий сделал многое. Собственно, райзен-де-тре поэтического высказывания – почему это вообще должно быть сказано и почему в рифму в каждом случае индивидуален. Он-то и называется стратегией поэта. Главная пропасть между Пушкиным и Лермонтовым, скажем, лежит как раз в этой области. В силу исключительного формального совершенства на вершине все тропы сходятся, они кажутся ближе Сходственней, чем в реальности На самом деле, вот где две противоположные стратегии Пушкинское жизнеприятие Описанный Синявским нейтралитет Всевместимость Равная готовность всем сопереживать и все описать На враждебный взгляд это кажется пустотой И Лермонтовская явная агрессия деятельное, воинственное, субъективное начало. Интонация «власть имущего», о чем так гениально сказал Лев Толстой Русанову. Это и есть разговор с позицией силы, и эту интонацию надо было найти. «Кастетом кроится миру в черепе». Применительно к 20-м ее нашел Маяковский применительно к послевоенной эпохе Слуцкий. Задача заключалась в том, чтобы найти язык, на котором можно сказать вообще что угодно. И это будет не просто поэзией, но поэзией агрессивной, наступательной, интонационно-заразительной. Слуцкий этот язык нашел, нащупал его основные черты, дискурсом его с тех пор, В той или иной степени пользовались все большие поэты следующего поколения. Единственную альтернативу ему предложил вечный друг-соперник Самойлов, которым Слуцкий нередко любовался и которого все-таки недолюбливал. Тут тема не для одного исследования. Самойлов воевал не хуже, хоть и не дослужился до майора и не устанавливал советскую власть в Венгрии, Самойлов не был либералом, дневники рисуют его скорее имперцем, да и в стихах чувствуется никак не эскапизм, не эстетизм и не дистанцированность от вопросов времени. Никакого релятивизма опять-таки, просто где у слуцкого пафос прямого высказывания, там у Самойлова глубокий и могучий подтекст. Это не страх расшифровки, не обход цензуры, а просто такая поэтика. Самойлов, грубо говоря, приложим к большему числу ситуаций. Может, поэтому он сегодня востребовании Слуцкого. Многое из того, о чем говорил Слуцкий, ушло, и сегодня уже непонятно. А Самойлов высказывается на поверхностный взгляд общо и расплывчато. Это плоская равнина, лес раздетый догола. Только облачное мнимо возвышается гора, гладко небо, воздух гладок, гладки травы на лугах, и какой-то беспорядок только в высших облаках. Это про всё, в том числе и про эпоху, но во времена, когда Самуилов выбрал залив Слуцкий остался в Москве. Он конкретен и пристален. Его тексты насыщены сиюминутными реалиями. Это не мешает им оставаться поэзией, поскольку найденная Слуцким литературная манера позволяет говорить о чем угодно с абсолютной прямотой и естественностью. Таким манерам можно прогноз погоды излагать. И будет поэзия. Вот здесь и есть главное сходство с Бродским, стратегическое. Нащупать манеру, интонацию, стилистику, в которой смысл высказывания перестает быть принципиальным. Важен активный наступательный стих. Ведь что греха таить, повод для высказывания у Слуцкого бывает совершенно ничтожным а у Бродского иногда вовсе отсутствует, что и декларируется. Но напор речи сам по себе таков, что слушаешь и повторяешь. У Слуцкого есть гениальные стихи, но есть и ровный фон обычных, хороших, когда он говорит о чем попало, лишь бы говорить. И в этом заключается главное поэтическое открытие второй половины XX века – известная в разных формулировках. Чаще всего их в силу публичной профессии национального поэта озвучивал опять же Бродский. Но сейчас мы попробуем высказаться с наибольшей откровенностью. Во второй половине столетия стало окончательно ясно, не важно, о чем говорить. Любая идея может на практике обернуться своей противоположностью. Строго говоря, идеи вообще нет. Есть способ изложения. И поэтическая речь абсолютно самоценна сама по себе, поскольку она сложно организована и в этом качестве противостоит мировой энтропии. А энтропия есть следственное, бесспорное и абсолютное зло. Поэтому любой, кто хорошо, энергично, точно, мнемонически, привлекательно пишет в рифму «уже делает благое дело». И это может быть единственное доступное благо. Найти тему не составляет труда. Конечно, призывать в стихах к убийству не следует, но Симоновское «убей его» не стало ведь хуже, хотя это квинтэссенция ненависти и в известном смысле отказ от любых гуманистических ограничений. Но и Майковский не стал хуже от того, что написал «Стар убивать на пепельнице черепа». Сам способ поэтического высказывания отрицает бесчеловечную сущность этих стихов, поскольку лучшее, что может делать человек – это гармонизировать мир, то есть писать в рифму. Слуцкий сделал для этой гармонизации очень много, потому что писал по 3-4 стихотворения в день в лучшие времена и по одному в непродуктивные. Раз, наработав приемы и способ высказывания, он уже никогда с этой дороги не сходил, хотя и оттачивал метод, доводил до блеска, расширял сферу приложимости и так далее. Задача изначально заключалась в нахождении и опробировании таких приемов, с помощью которых можно рассказать про все, в том числе про то, как человек от голода выедает мясо из собственной ладони. Вот почему «Зрелый Слуцкий» начинается с «Кельнской ямы». Если можно в стихах рассказать про такое – Дальше можно всё. В этой же стилистике можно рассказывать про лошадей в океане, а можно про смерть жены. Про такие вещи, о которых думать страшно, не то что говорить. Я был кругом виноват, а Таня мне все же нежно сказала «прости». Почти в последней точке скитания по долгому мучающему пути преодолевая страшную связь больничной койки и бедного тела она мучительно приподнялась и прощение попросить захотела а я ничего не видел кругом слеза горела не перегорала поскольку был виноват кругом и я был жив а она умирала правда В этой же стилистике можно писать и о вещах совершенно повседневных, особого интереса не представляющих. Можно хоть газету пересказывать, но все равно это будет захватывающе, убедительно и победительно. Что у позднего Бродского мало трюизмов и самоповторов? Да полно. Человеческого содержания жизни на глазах, иссякающей, уже не хватает на новые темы и отважное обобщения. Триста метров вдоль фасада пройти трудно. Но поэтический дискурс, механизм преобразования прозы в поэзию работает. Ну так надо писать, чтобы бороться с распадом, мировым ли, своим ли собственным. В случае с Слуцкого – Речь шла прежде всего о преодолении собственной болезни, личного глубинного неблагополучия. Поэзия была тем способом самоорганизации, приведения себя в чувства, которым он пользовался многие годы для борьбы с депрессиями, с ужасом мира». Это была единственная опора, с помощью которой он умудрялся, столько натерпевшись и навидавшись, сохранять рассудок. Когда это отказало, безумие подступило вплотную. Ум остался, исчезли желания и сила жить. Потом начались фобии, страх нищеты, страх голода. То есть причинная связь выглядела не так, как иногда пишут. Не стихи перестал писать от того, что сошел с ума, а сошел с ума, когда не смог больше заслоняться стихами. Думаю, с Бродским случилось бы то же, но у него крепче были нервы. И все-таки он не воевал, не был тяжело контужен, Способность сочинять сохранялась, и за ее счет он прожил дольше, чем мог при своей сердечной болезни, состарившей и разрушившей его в какие-то пять лет. Из чего складывается эта спасительная манера Слуцкого, как, строго говоря, организована его политическая речь, универсальная, как философский камень, превращающая в факт поэзии и самую жуткую реальность и любую газетную билиберду, вопрос отдельный, сложный и, скорее, профессиональный. Назовем некоторые приметы самые общие. Прежде всего, пристрастие к размыванию, к расшатыванию традиционного стихотворного размера. Начавшие в этих рамках, в следующих строфах Слуцкий меняет стопность, синкопирует стих, почти переходит на дольник. Это в каком-то смысле метафора самой жизни, постепенно и временами грубо расширяющий наши представления о возможном и допустимом. Музыкальные повторы, Слуцкий ведь очень музыкален. Просто эта музыка не моцартовская, а прокофьевская». Пожарный оркестр Шостаковича. Грубые марши. Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне. Вполне музыкально, но это музыка ударных и духовых, а не скрипок и мандолин. Внезапная обрубленная концовка, та же установка на прямое высказывание, Сознательный и эффектный отказ от внешнего эффекта, простите за тавтологию. Небывалая прямота, отсутствие экивоков, именно позиция власть имеющего, отказ от метафоры, декларативность, а иногда снижаемая иронией, предельно упрощенная иногда до полной тавтологичности рифма. Скоро мне Или не скоро отправляться в мир иной. Неоконченные споры не окончатся со мной. Начались они задолго, лет за триста до меня. И окончатся не скоро, много лет после меня. Это просто до примитива, но врезается в память, Обосновывая эту манеру. Новелла Матвеева Писала когда-то, что слово «караул» не будешь выкладывать из ромбиков, из мозаичных восьмигранничков, его закричишь. Слуцкий так говорит обо всем, всему сообщая масштаб. Прижизненные публикации иногда смущали необязательностью повода. В посмертных обнаружилось... Все-таки чаще всего он старался высказываться о главном, а второстепенное – так, чтобы не сойти с ума, не утерять навыка. Но это-то и проходило. Леонид Мартынов, например, почти весь из этого состоял, хотя манеру выработал тоже обаятельную, наступательную и рассматривался одно время со Слуцким в одной обойме, в эпоху ранней отепели. Мартынов там и остался, а Слуцкий пошел дальше. Разумеется, сводить Слуцкого к одной форме интонации, стратегии было бы неверно, хотя, пользуясь его стихом, и самый мелкий поэт может при желании успешно закосить под подкрупного. Слуцкий касался самых больных тем – и делал это опять-таки с прямотой и отвагой власть имеющего. Главной из этих тем оставалась, я думаю, неспособность угодить Богу. Тема не еврейская, а глубоко человеческая, одна из самых антологичных и неизбежных. Сюда вписывается и «А мой хозяин не любил меня». Это ведь не только о Сталине, И одно из самых откровенных его стихотворений поздних лет. «Как не посмотришь, сказано умно, Ошибок мало, а достоинств много. И с точки зрения Господа-то Бога, Господь, Он скажет, все равно говно. Господь не любит умных и ученых, Предпочитает тихих дураков». Не уважает новообращенных И с любопытством чтит еретиков Вот в чем проблема Угодить невозможно Таких, как я, хозяева не любят Это может быть уродливый бог Вроде Сталина А может, всеблагой и всемудрый Но Слуцкого он не полюбит Ни при каких обстоятельствах А почему? А установка такая. Только при этой установке Слуцкий может жить и работать. Она, так сказать, его собственный райзон де торе, поэтическая маска. Одному поэту, чтобы писать, нужно представлять себя безвестным и обижаемым, другому счастливым и удачно влюбленным, а третьему нужна такая вот позиция нелюбимого подданного, Старательного и трудолюбивого исполнителя, обреченного на изгойство Из этой позиции ему легче понимать, оправдывать и утешать других труждающихся и обремененных Да они просто не поверят другому Чтобы страдальцы верили поэту-утешителю Он должен им прежде всего доказать, что он один из них Это носится в воздухе вместе с чадом и дымом. Это кажется важным и необходимым. Ну а я не желаю его воплощать. Не хочу, чтобы одобрение поэта Получило оно это самое «это». Не хочу ставить подпись и дуть на печать». «Без меня это все утвердят и одобрят, Без словесных простят, Несогласных одернут, До конца доведут Или в жизнь проведут. Но зарплаты за это я не получаю, Отвечаете вы, А я не отвечаю, Ведь не я продуцировал этот продукт. Это что, про советскую власть? Да помилуйте». Это промероустройство в целом. Советская, как и любая российская власть, лишь выражала его в особенно наглядной концентрации. Тут, кстати, причина его враждебности к Пастернаку, враждебности изначальной до всякого выступления на пресловутом и злосчастном собрании 31 октября 1958 года. Пастернак в мире на своем месте. Его пафос молитвенный, благодарственный. Слуцкий мира не принимает, пейзажами утешаться не способен, вообще почти не видит их. Его мир дисгармоничен, его психика хрупка и уязвима. Он не желает мириться с повседневным ужасом, а только на нем и фиксируется. Вселенная Пастернака гармонична, зло в ней досадное и преодолимое упущение. Вселенная слуцкого есть сплошной дисгармоничный хаос, дыры в ней надо латать непрерывно, стихи писать ежедневно, иначе все развалится. Пастернак в мире благодарный гость, слуцкий незаслуженно обижаемый первый ученик Да и все в мире страдают незаслуженно. В мире, каков он есть, Слуцкий не нужен. И все-таки Бог его зачем-то терпит. всё таки в какой-то момент Слуцкий Богу пригодится. А когда? А когда Богу станет плохо. И об этом одно из лучших его стихотворений. «Завяжи меня узелком на платке». Подержи меня в крепкой руке, Положи меня в тень, в тишину и в тень. На худой конец и про прочерный день Я ржавый гвоздь, что идет на гроба, Я сгожусь судьбине, а не судьбе. Покуда обильны твои хлеба, Зачем я тебе? Ведь когда-нибудь мироздание пошатнётся, и Бог не сможет с ним сладить. Вот тогда и потребуются такие, как Слуцкий: дисциплинированные, последовательные, милосердные, не надеющиеся на благодать. Тогда на их плечах всё и выстоит. А пока в мире нормальный порядок иерархический с Богом хозяином во главе, Они не будут востребованы, вообще не будут нужны, будут гонимы. Будут повторять свое вечное слово «никогда» и слово «нет». Из самого лучшего, по-моему, и самого страшного его стихотворения «Капитан уехал за женой». Оно загадочно, не совсем понятно, и цитировать его «здесь я не буду, оно большое». Но повторять про себя люблю. Так же, как повторять в ином состоянии Слово «никогда» и слова «нет». Когда-нибудь, когда мир слетит с катушек, Именно на нелюбимчиках вроде Слуцкого Все и удержится. Тогда сам Бог скажет им спасибо. Но до этого они, как правило, не доживают. Рискну сказать что весь съехавший с катушек русско-советский мир удержался на таких, как Слуцкий, не вписывавшихся в нормальный советский социум. И повторяется эта модель из года в год, из рода в род. Русская поэзия не уцелела бы, если бы с сороковых по семидесятые в ней не работал этот рыжеусый, плотный человек, с хроническими мигренями. Сейчас это уже кажется ясно, но сказать ему об этом уже нельзя. Остается надеяться, что он и так знал. Дмитрий Быков